«Это омерзительно!» — воскликнул Зальцела. «Это потакание самым извращенным вкусом!» Господин Бадья пожал плечами. «Но мы ведь не пишем на афишах. Вполне возможно, вы даже увидите, как на сцене кого-нибудь придушат!» — возразил он. «Однако новости распространяются быстро, а люди любят драму!» «Вы хотите сказать, стражи не хочет, чтобы мы закрывались?» «Вот именно!» На представлении будут дежурить стражники. Мы должны положиться на них. Они предпримут все необходимые меры безопасности. О, нисколько, не сомневаюсь. Собственной безопасности. Мне все это не нравится ничуть не больше, чем тебе. Однако у нас нет выхода. Вся надежда на стражу. Кроме того, если мы отменим представление, народ взбунтуется. В Ангморпорке всегда оценили зрелище, будоражащие кровь. Билеты распроданы почти полностью. Шоу должно продолжаться. — Ну да, — скривился Зальцела. может, меня перерезать глотку-другую во втором акте, чтобы уж точно никого не разочаровать? — Разумеется, ничего такого не требуется, — покачал головой Бадья. — Смертельные случаи нам не нужны, но... Это но повисло в воздухе, как доктор поддыхал. Зальцелло всплеснул руками. — Так или иначе, я чувствую, худшее уже позади, — закончил Бадья. «Надеюсь». «А где синьор Базилика?» Госпожа Плюм показывает ему его гримерную. «А разве госпожу Плюм не убили?» «Нет, сегодняшнего утра еще не нашли ни одного покойника». «А вот это хорошая новость!» «Безусловно, тем более, что времени уже целых десять минут первого», произнес Зальцелла с иронией, которую, впрочем, Бадья пропустил мимо ушей. «Думаю, стоит пригласить его на обед». Прошло добрых полчаса с тех пор, как он последний раз перекусывал. Бадья кивнул. Когда главный режиссер вышел, он еще раз тайком проверил ящики стола. Писем не было. А вдруг все действительно закончилось, и преступником на самом деле был доктор? Кто-то четыре раза стукнул в дверь. Только один человек на свете способен был стукнуть четыре раза без какого-либо подобия ритма. «Уолтер, можешь войти!» Уолтер Плюм проковылял в комнату. — Там дама, — сообщил он. — Хочет видеть господин Бадью. Нянюшка Яг сунула голову в дверной проем. «Эхе — Эхе-хей! — крикнула она. — Это всего лишь я. Кхм, госпожа Яг, не так ли? — произнес Бадья. Что-то в этой женщине вызывало легкое беспокойство. Он не помнил, чтобы ее имя фигурировало в списке служащих. С другой стороны, она совершенно очевидно пришла здесь ко двору, Она не мертва и прилично заваривает чай. Никакое ему дело, что ей за это не платят. «Силы небесные, и вовсе я не дама», — продолжала нянюшка Як. «Я, как утверждают авторитетные источники, самое что не на есть обычное, таких как я, что грязи. Нет, дама ожидает в Я подумала, лучше будет заглянуть и предупредить тебя». «Предупредить меня? Предупредить о чем?» «На сегодняшнее утро у меня больше встреч не назначено. И кто такая эта дама?» «Ты когда-нибудь слышал о госпожей Смиральде Ветровоск?» «Нет. А что, должен был?» «Знаменитая покровительница оперы. У нее кругом консерватории, доверительно сообщила нянюшка, и банки с деньгами». «В самом деле, эм, ну я должен...» Бадья выглянул в окно. У парадного подъезда стоял экипаж с четверкой лошадей. Карету столь щедро украшали архитектурные излишества в стиле Рококо, что непонятно было, как она вообще может двигаться. «Э, — Послушай, госпожа Яг, я... — начал было он. — Это и в самом деле очень неудобно. — Она не из тех, кого можно заставлять ждать, — заявила с абсолютной честностью нянюшка. А потом, поскольку матушка все утро действовала ей на нервы, и поскольку неловкость, пережитая у госпожи Лады, еще не совсем улеглась, А еще из-за того, что в нянюшке была озорная такая черточка, в милю шириной. Так вот, из-за всего этого она добавила. Говорят, в молодости она была знаменитой куртизанкой. И поговаривают, что она уже тогда не любила, чтобы ее заставляли ждать. Теперь она, само собой, на пенсии, по слухам. Знаешь, я побывал в большинстве опер нашего мира и ни разу о ней не слышал, задумался бадья О, «Насколько мне известно, она предпочитает делать свои пожертвования тайно!» Стрелка внутреннего компаса господина бади крутанулась и остановилась прямо напротив направления деньги. «Тогда пригласи ее!» — сказал он. «Пожалуй, несколько минут я смогу ей уделить!» «Никто и никогда не уделял госпожа Эсмеральде меньше, чем полчаса!» — нянюшка подмигнула Бадье. «Так я пошла за ней, да?» Она заторопилась прочь, таща за собой Уолтера. Господин Бадья уставился ей вслед. Потом, после минутного размышления, встал и, посмотрев в зеркало над камином, разгладил усы. Услышав звук отворяемой двери, он повернулся с самой лучезарной улыбкой, какую только мог изобразить. Улыбка лишь самую малость померкла, когда в кабинет вошел Зальцелло, толкающий перед собой внушительную тушу сеньора Базилики. Рядом, как маленький буксирчик, суетился коротышка, управляющий делами сеньора, он же переводчик. А, сеньор Базилика, поприветствовал бодья. Надеюсь, гремерные вам понравились. Базилика бессмысленно улыбался, пока переводчик втолковывал ему что-то на брендизийском, после чего милостиво ответил: Сеньор Базилика говорит, что гремерные хороши, но та, что побольше, недостаточно большая. Перевел управляющий делами. Хе -хе, рассмеялся бодья и тут же умолк, заметив, что никто больше не смеется. «Э, фактически поторопился он исправить ошибку. Уверен, сеньор Базилика будет рад услышать, что наши повара особенно постарались, чтобы в дверь опять постучали. Он быстро пересёк кабинет и дернул за дверную ручку. На пороге стояла матушка ветровозк, однако стояла она там недолго. Отпихнув Бодью в сторону госпожа Смиральда вихрем ворвалась в кабинет. Из горла синьора Базилики послышались булькающие звуки. "Кто из вас бадья?" повелительно осведомилась матушка. Ээээ, "Я", сняв перчатку, матушка величественно протянула руку. "Тысячи извинений", сказала она. "Я не привыкла, чтобы важные особы сами открывали двери. Меня зовут Эсмеральда Ветровоск». "Как очаровательно. Я так много наслышан о вашей персоне", соврал бадья. «Прошу позволения представить вас. Вы, без сомнения, знакомы с сеньором Базиликой!» «Разумеется», — кивнула матушка, глядя к Генри Лежебоксу прямо в глаза. «Уверенно, сеньор Базилика не забыл многие счастливые минуты, которые мы провели вместе в других оперных театрах мира, названия которых, впрочем, я даже не упомню». Выдавив из себя улыбку, Генри сказал что-то своему переводчику. «Поразительно», — перевел тот. Синьор Базилика сообщает, что с неизбывной нежностью вспоминает многочисленные встречи с вами в других оперных театрах мира, названия которых, впрочем, он тоже не может припомнить. Приложившись к матушкиной руке, Генри умоляюще посмотрел снизу вверх. — Ну как он на нее смотрит? — подумал Бадья. — Не удивляюсь, если в прошлом между ними... — А это господин Зальцело, наш главный режиссер. — опомнился он. — Весьма польщен. Зальцелла, глядя матушке прямо в глаза, крепко пожал ей руку. Она кивнула. — И какой предмет ты первым делом схватил бы, спасаясь из горящего дома? — осведомилась она. Он вежливо улыбнулся. — А что бы вы хотели, чтобы я схватил, госпожа? Задумчиво кивнув, она отпустила его руку. — Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — сказал Бадья. — Немного шерри. — ответила матушка. Пока Бадья наливал напиток, Зальцелло бочком придвинулся к нему. — Откуда она на нас свалилась? — По всей видимости, она купается в деньгах, — прошептал Бадья и обожает оперу. — Никогда о ней не слышал. — Зато сеньор Базилика слышал, и для меня этого достаточно. Постарайся их как-нибудь развлечь, а я пойду распоряжусь насчет обеда. Отворив дверь, он споткнулся о нянюшку Яг. Прошу прощения. Нянюшка встала и одарила его радостной улыбкой. Эти ручки уморишься полировать, а? э госпожа... Яг. Да, конечно, Яг. Э, не могла бы ты сбегать на кухню и сказать госпоже Скобе, что на обеде будет присутствовать еще одна персона? Одна нога здесь, другая там. Нянюшка поспешила на кухню. Боди одобрительно кивнул. Какая милая пожилая дама, подумал он. На нее всегда можно положиться.